Стердобольные стервятники. Прошло 15 лет, а хориане все еще не покинули свои базы на обратной стороне Луны. Это было просто неслыханно, невероятно. Ни один хорианин и представить себе не мог такой проволочки. Специальные отряды находились в состоянии боевой готовности уже целых 15 лет. Они были готовы устремиться вниз, сквозь радиоактивные облака, и спасти то, что еще возможно для тех немногих, кто уцелеет. Разумеется, за приличное вознаграждение. Но планета совершила уже 15 оборотов вокруг своего Солнца, а ее спутник всякий раз делал без малого 13 кругов. И за все это время атомная война так и не началась. Крупные мыслящие приматы, обитатели этой планеты, то тут, то там производили атомные взрывы. Стратосфера была до предела насыщена радиоактивными продуктами распада, а войны все нет и нет. Довиен горячо надеялся, что ему пришлют замену. Он был четвертым по счету капитаном, возглавлявшим эту колонизаторскую экспедицию, если ее все еще можно было так назвать после 15 лет бесплодного ожидания, и весьма приветствовал бы появление пятого. Поскольку с родины, из Харии, должен был прибыть главный инспектор, чтобы лично ознакомиться с положением, ждать оставалось недолго и прекрасно. Дэви Йен стоял на луне, облаченный в скафандр, и думал о Харирии. Его длинные тонкие руки беспокойно двигались, словно стремились, следуя зову далеких предков, ухватиться за ветви деревьев. Ростом он был не более метра. Сквозь прозрачную пластину в передней части шлема можно было видеть черное сморщенное лицо с мясистым подвижным носом. Маленькая бородка кисточкой по контрасту с лицом показалась белоснежной. Сзади, немного ниже пояса, в костюме был мешочек, в котором судовством покоился короткий, похожий на обрубок хвост. Девиен, естественно, не видел в своей наружности ничего необыкновенного, хотя прекрасно знал, что хориани отличаются от прочих мыслящих существ, населяющих галактику. Только одни хориани так малы ростом, только у них есть хвост, только они не употребляют в пищу мясо. Только они одни избежали неотвратимой атомной войны, которая приносила гибель прочим разновидностям мыслящих особей. Он стоял на дне низины, похожей на чашу, будь она меньше, на Харе ее назвали бы кратером. Она простиралась так далеко, что, обрамлявшая ее кольцом высокая гряда, терялась за горизонтом. У южного края кольца, лучше всего защищенного от прямых лучей солнца, вырос город. Сначала это, понятно, был лишь временный лагерь, но позднее туда привезли женщин и появились дети. Теперь здесь были школы и сложные гидропонные установки и огромные резервуары, наполненные водой. Словом, все, что полагается иметь городу на спутнике, лишенном атмосферы. Просто смехотворный, Целый город. И только потому, что какая-то там планета не желает начинать атомную войну, хотя и владеет атомным оружием. Главный инспектор, его ждали с минуты на минуту, несомненно, сразу же задаст вопрос, который и сам Дэви Йен задавал себе несчетное множество раз. Почему же все-таки нет атомной войны?